Глава девятая Возле ее дома стояли две полицейские машины. Свет голубых фар отражался от витрин, стекол припаркованных автомобилей и дорожных знаков. Юлита набрала код и вбежала по лестнице, не обращая внимания на рези в животе. Ее тошнило. От усталости, переживаний, голода. Юлита ворвалась в квартиру. Грязь на полу, все кухонные шкафчики открыты настежь, Их содержимое в беспорядке валяется на усеянной мукой каменной столешнице. У стены, сметенные кем-то осколки разбитой банки, рядом грязная тряпка. Магда сидела рядом в гостиной, ноги на столе, сигарета во рту. Она никогда раньше не курила дома. Всегда выходила на балкон, даже в минус пятнадцать. При виде сестры она отложила телефон. На столе валялись какие-то бумаги, коробка салфеток, опрокинутая бутылка из-под вина. «Магда!» Юлита бросила пальто на пол. «Что случилось?» «Это я и сама хотела бы знать. Ко мне нагрянула полиция». «Как это?» «А вот так это!» Магда затянулась выпустила изо рта облачко голубоватого дыма. Юлита только сейчас заметила, что у нее размазан макияж. Должно быть, она плакала. Я уже собиралась уходить на работу, и вдруг звонок в дверь. «Добрый день, сержант какой-то там». Они получили донос, что я торгую наркотиками. Экстази и кокаин, если точнее. Ты представляешь? Я, Магдалена Вуичицкая, Пабло Эскобар, Варшавского, Макатова. «Боже, что за бред?» Но в итоге все в порядке. Ну, они ничего не нашли, если ты об этом спрашиваешь. Но искали тщательно. В смысле? А ты зайди потом в детскую. Магда снова затянулась, закашляла. И увидишь. В доносе было написано, что я прячу товар в мягких игрушках. Вот они их и вскрыли. Все до одной. Черт, нужно все это убрать, прежде чем дети вернутся из сада. Иначе будет такой рев. «Погоди, я ничего не понимаю. То есть достаточно, чтобы какой-то мудак позвонил с идиотской шуткой, и они уже переворачивают квартиру вверх дном?» «Они сказали, что получили фотографии». Магда потерла виски. «И что данные геолокализации совпадали с нашим адресом? Или что-то в этом роде? Я слишком нервничала, чтобы вслушиваться». «Как бы то ни было, этот донос они восприняли всерьез». «То есть у них был ордер?» Я их спрашивала. Ответили, что ордеры в Америке. И что-то там говорили про статью о проведении обысков, бла-бла-бла. В течение семи дней мне придет какая-то бумага из суда или прокуратуры, сама не знаю. Я как раз звонила своему юристу, чтобы там мне объяснила, что, собственно, произошло. Но, естественно, она не берет трубку. «Они знают, кто это сделал?» — спросила Юлита. «Да нет, откуда?» Донос был анонимный. «А ты?» «Есть предположение, кто бы это мог быть?» «Я об этом думала», — кивнула Магда. «И мне никто не приходит в голову. Точнее, окей, у меня есть враги на работе, но в «Игру престолов» мы играем в офисе. Есть еще, конечно, лешек. Как ты наверняка помнишь, мы расстались не лучшим образом. Но таким подонком даже я его не считаю». «Подонок». Услышав это слово, Юлита вдруг поняла, что случилось. У нее подкосились ноги. Она ухватилась за стол. «О, черт! А с тобой что? Все в порядке?» «Магда, слушай. А они сказали, как получили донос?» «В смысле? Ну, там, по телефону, в письме?» «По электронной почте. А что?» «У меня нет на это сил», — подумала Юлита. «У меня нет сил на ссору, на претензии, на крики, но другого выхода нет». Магда, это могло быть из-за меня. Не понимаю. Магда подняла брови. Ты спрятала дома пять килограммов кокаина и шесть тысяч таблеток экстази и забыла мне об этом сказать? Нет, но я не сказала тебе кое-чего другого. Все это время я продолжаю расследовать дело Бучика. Магда выпрямилась, убрала волосы с лица. Что? Но о собеседовании. Не было никакого собеседования. Шмотки мне понадобились, чтобы хорошо выглядеть для... для встречи с информатором. Сдвинутые брови, сжатые губы. Юлита знала это выражение лица. И знала, что оно предвещает. «Ладно. Чтобы ты понимала, я уже в ярости», — произнесла Магда. «Но я по-прежнему не понимаю, какое это имеет отношение к полиции, наркотикам и обыску». Тот, кто выложил в сеть мои фотографии, я зову его просто подонком. Ну? Он угрожал, что если я не брошу это дело, он будет мстить. Видимо, он знал адрес нашей квартиры и подготовил донос, чтобы наслать сюда полицию и меня запугать. Стало очень тихо. Магда ничего не говорила, даже не смотрела на нее. мне правда очень жаль, если бы я знала, что это не наша квартира. «Что?» «Это не наша, а моя квартира», — повторила Магда холодным сухим голосом, которого Юлита раньше не слышала. Это был не голос ее сестры, а голос бизнес-леди, отчитывающей подчиненного. «Ты здесь гость». «Пусть так, но я плачу за комнату. Ты платишь гроши. Просто чтобы нам обеим не было неловко». «Не знала, что ты так это воспринимаешь?» В таком случае можешь повысить то, что ты мне соврала. Я еще могла бы тебе простить. Ты не впервые ведешь себя как засранка. Юлита хотела что-то сказать, но прикусила язык. Сейчас не время для ссор, а время посыпать голову пеплом. То, что ты нарушила обещание? Ладно, с кем не бывает. Что моя квартира выглядит как свинарник? Ничего, приберем. Но вся эта история коснулась моих детей. А вот этого, милая, я тебе так не оставлю. Все было не случайно, подумала Юлита. Он наверняка знал, как они важны для нее. Наверняка видел все те фотографии, которые Магда спамила своим знакомым. Войтык и Сашка на концерте в филармонии, в костюмчике и платьице с пайетками. Войтык и Сашка в кукольном театре. Войтык и Сашка на мастер-классе в музее. Войтык и Сашка на танцах. Войтык и Сашка на лыжах в Австрии. «Войтек и Сашка в зоопарке, на заднем плане грязные пингвины». Потому-то он и сказал полиции, что наркотики в игрушках. Подонок. Настоящий подонок. «Магда, мне правда очень-очень жаль, серьезно. Скажи, что я могу сделать, чтобы как-то загладить свою вину? Могу до конца года мыть посуду, могу гладить тебе рубашки, могу сводить тебя в кино и в бар? О, нет-нет, моя дорогая, так легко ты не отделаешься». Прервала ее сестра. «Ты хочешь дальше здесь жить? Тогда бросай свою идиотскую журналистику и найди себе нормальную работу. На сей раз я серьезно». Они смотрели друг на друга в упор. Одинаковые зеленые глаза с черными точечками, уставшие и обведенные темными кругами. «Ты не можешь об этом просить», произнесла наконец Юлита. «Могу» точно так же, как я могу попросить тебя собрать вещи и поискать себе новую квартиру. Магда, ты же знаешь, в какой я ситуации. Знаю. Поэтому и говорю, чтобы ты нашла себе нормальную работу». Тишина. Капала вода из не до конца закрытого крана. Шумели батареи. «Я тебя не понимаю», — произнесла наконец Магда. «Ладно еще, если бы ты что-то от этого имела. Славу, деньги, что угодно». «Зачем тебе все это нужно? Можешь мне объяснить?» «Для удовлетворения». «Удовлетворение? Я тебя умоляю. Ну, если только удовлетворение от скандала, что вся Польша видела твою голую задницу. О, да, мои поздравления!» Это было ниже пояса. «И ниже, и выше. Вредная ухмылка. Комплект, так сказать. В груди кольнуло. Больно. Юлита стиснула зубы до скрипа. Прекрати. Процедила она. Иначе я за себя не ручаюсь. А по-моему, нам давно пора поговорить на чистоту. Юлита, у тебя проблемы. Ты лезешь на рожон. Тебе угрожают, а тебе хоть бы хны. Ты опять за свое. Знаешь, что это? То, что сейчас происходит? Не знаю. Может, какая-то херовая терапевтическая сессия? Это называется нарываться на неприятности. И что ты пытаешься сказать, а? Юлита встала, сжала кулаки. «Что, типа, я сама виновата?» «Не знаю. Может, если бы ты не делала этих идиотских фоток, то их бы не было?» «Магда, серьезно? Что еще ты мне скажешь? Чтобы я не надевала коротких юбок, а то, не дай бог, кого-нибудь спровоцирую?» «Я знаю, что это неудобная правда. Но будь ты хоть немножечко ответственней, чуточку умнее, то всей этой истории бы не было». А если бы ты не трахалась со своим начальником, то не было бы развода. Снова стало тихо. Ужасно тихо. Увидев реакцию Магды, слезы в глазах, дрожащие уголки рта, перерезавшие лоб морщины, Юлита тут же пожалела о своих словах. Но сказанного не вернешь. Назад не отмотаешь. Слова прозвучали. Они повисли в воздухе и, кажется, уже навсегда. Я «Сейчас приму ванну», — голос Магды звучал на удивление спокойно. «А когда я из нее выйду, твоя комната должна быть пуста». «Магда, я... Ключи оставь на столе». Магда встала с дивана, пошла в ванную. Звук льющейся воды заглушал плач, но не до конца. Юлите захотелось пойти к ней, обнять ее, рыдать в обнимку, пока не переполнится ванна, и вода из нее не польется на пол. Но она слишком хорошо знала свою сестру и отказалась от этой затеи. Магда ее не простит. Уж точно не сейчас, а может и никогда. Юлита побрела к себе в комнату, хлюпая носом, собрала вещи. На это ушло какое-то время. Одежду она сложила в большой чемодан на колесиках, или скорее на колесике, потому что одно колесико отвалилось пару лет назад, Компьютеры засунула в ставший неподъемным рюкзак документы в сумку. Книги оставила на полках. Только репортажи Друкера отправились в мусорную корзину. Юлита вышла на улицу, сгибаясь под тяжестью вещей. Что делать дальше? Она достала телефон, пролистала список контактов, набрала один из номеров. Алло, Петра, сказала она, прикрывая второе ухо. Привет. Тут такое дело. «Помнишь, ты говорил, что если мне понадобится твоя помощь в расследовании, я могу позвонить?» Петрок снимал квартиру общей площадью 38 квадратных метров. Комната, совмещенная с кухней, прихожая и ванная. Дешевая белая мебель из ДСП со скандинавскими названиями, бумажные лампы, пол, ламинат под натуральное дерево. А вместо стола два складных стула у подоконника с круглыми следами от чашек. Окна выходили на автобусное депо рядом с Белянским лесом и двухэтажный паркинг. Над раскладным диваном висела картинка с надписью «Keep calm and be cool». «Сохраняй спокойствие и хладнокровие». Английский. «Она уже висела, когда я переехал», — оправдывался Петрик, заметив улыбку Юлиты. «Я так и подумала. Как видишь, места немного, но как-нибудь разместимся». Ты занимай диван, а я положу себе коврик в кухне. Ну нет, я не стану выгонять тебя из твоей собственной кровати. Да я в последнее время и так редко прихожу ночевать, так что не волнуйся. О, ты с кем-то познакомился? Ага. Так, садись и рассказывай. Я жажду подробностей. Как его зовут? Владимир. Из России? Из Украины, ответил Петрик. Ну, я не знаю, что рассказывать. Мы познакомились через знакомых месяца три назад. Он на пару лет старше меня, работает в консалтинге. К сожалению, очень любит топеру. К сожалению? Да он меня изводит этими завываниями. Говорит это как свиски. Нужно себя перебороть. А на что не пойдешь ради любви? Кто сделал первый шаг? Он. Конечно, он. Ты же меня знаешь, я бы никогда не отважился». «То есть он просто взял и к тебе подошел?» «Ага. И что сказал?» «Что у меня классные усы». «И? Ему интересно, щекочутся ли они, когда я целуюсь?» «Щекочутся», — подумала Юлита. «Ужасно щекочутся». Перейдем к темам более приземленным. Она сменила тему. «Сколько я тебе плачу? Забей!» «Петрик, я не знаю, сколько мне придется здесь жить. Возможно, долго». «Мне бы хотелось, чтобы ты хоть что-то за это получил. Давай поделим траты пополам. Идет?» «Ты уверена?» «Уверена. Ну ладно, раз ты настаиваешь». Он почесал затылок. «За квартиру я плачу 1500, еще коммуналка, обычно примерно 300, то есть всего 1800. Получается 900 злотых носа. «Мамочки!» — подумала Юлита, окидывая взглядом пустые стены и убитую мебель. Выходит, Магда и правда брала с меня не по рыночным ценам. Хорошо. Идет. Только дай мне немного времени, чтобы раздобыть денег, ладно? Конечно, не торопись. Слушай, мне надо бежать, я только покажу тебе, как плита включается. Да уж как-нибудь справлюсь сама, беги. И еще раз спасибо. Не за что. Держись. Поговорим, когда вернусь. А, Петрик, еще кое-что. Да? Пожалуйста, не говори никому, что я к тебе переехала. И умоляю, не пиши об этом на Фейсбуке. Ладно? Да я и не собирался. Ладно, понятно. Рот на замок. Он обнял ее, помахал на прощание. Юлита переложила вещи из чемодана в шкаф, запихнула всю свою одежду в два ящика, выделенные ей Петриком. Поставила косметику на полочку в ванной, все еще влажное полотенце, повесила на полотенце-сушитель. Кое-как обустроившись, села возле окна и включила компьютер. Она не искала информацию о бучике, не читала инструкции Трана. Она изучала вакансии. И тогда охотник вскричал «Ну погоди, волк!» Придовой гральчик перевернул страницу. Он достал нож и вспорол волку брюха. Оттуда, оп, вышли бабушка и красная шапочка. «Как же я испугалась!» — сказала девочка. «Да чего там было темно?» А потом они вместе с охотником набили волку камней в брюхо и зашили его. Когда... Скукатища! Гральчик оторвался от книжки. На картинке красная шапочка, бабушка и охотник отплясывали от радости. А волк лежал на земле. Через весь его живот тянулся свежий шрам. Изо рта торчал распухший язык. И взглянул на дочку. Аська, огненно-рыжая, в больших очках с фиолетовой оправой и стеклами толщиной с бутылочное донышко, сама напоминала персонажа из сказки. «Узнаешь ли, скукатище, волку брюхов вспарывают, а тебе скучно». «Да я уже сто раз слышала эту историю, и вообще, сори, но смысла в ней ноль». «Это почему это, умник? Красная шапочка не могла выжить. Волк бы ее загрыз. А ты откуда знаешь?» Гральчик отложил книгу в сторону. А может, он проглотил ее целиком? Как та змея в фильме про животных, который мы смотрели у дедушки, помнишь? у у у Гральчик раскрыл рот как можно шире, выставил язык. «Папа, перестань!» — захихикала Аська. «Нет в мире ребенка красивее», — подумал рядовой. «Интересно, она еще долго будет так смеяться?» «Год, а может, два?» «Потом примется строить из себя взрослую, начнет стесняться». И вообще, волк не может открывать пасть так же широко, как змея. — Почему это? — У него нет квадратной кости. — Чего? Аська окинула отца критическим взглядом. Он хорошо его знал и каждый раз веселился. Она как будто хотела сказать, чему вас вообще в школе учили. — Как добывать огонь с помощью камня? — Это такая кость, которая позволяет змее раскрывать челюсти вот так. Аська вытянула руки вперед. «А не так!» Ася соединила ладони у запястья и чуть-чуть их приоткрыла. «Семь лет разговаривает, как старушка», — подумал Гральчик, гладя ее по влажным волосам. «Понятно. Так что, профессор, лекция окончена? Спать идем?» «Идем. Но завтра почитай мне «Монстр Хай», хорошо?» «Уговорила. Все, сладких снов. И чтоб не играть по ночам в телефоне, как недавно, ясно?» «Выспишься ты или нет, а я тебя все равно вытащу из кровати в 6:30. «Договорились». Ася положила очки на ночной столик, ощупью нашла отца и прильнула к нему. У гральчика кольнуло в сердце. По словам окулиста, зрение будет только ухудшаться. Необходима лазерная операция. Он встал, подвинул ногой какую-то забытую деталь лего, чтобы дочка не наступила на нее, когда будет ночью вставать. На ковре с нарисованными улицами красная деталька напоминала автобус, который заканчивает свой последний рейс. Гральчик выключил свет и пошел на кухню. Аля готовила обед на завтра. В ее маленьких руках большой кухонный нож выглядел смешно, как будто не на своем месте. Он поцеловал ее в щеку, открыл холодильник и достал бутылку с пивом. Пиво успело охладиться. Чего эта Аська так веселилась? Аля не отрывала взгляда от разделочной доски. Я изображал удава. Удава? Зачем? Она мне провела урок биологии. Гральчик открыл бутылку, отхлебнул полезшую из горлышка пену. «Радок, все в порядке?» «А что?» «Не знаю, ты был какой-то вялый. Он вспомнил недавний телефонный разговор с какой-то Мацкевичем, Или Мацкович. Мне очень жаль, но Меганьюз этот материал не интересует. Во-первых, дело Бучика постепенно затихает. Во-вторых, вы нам прислали какой-то непонятный бред, прямо как в «Матрице». Никого этим не заинтересовать. Никому непонятно, что все это значит. Но спасибо, что связались с нами. Разумеется, если у вас появится новая информация на эту тему, дайте знать. Возможно, мы договоримся. Плакали три тысячи, на которые он хотел свозить семью в отпуск. С чего ему не быть вялым? Но что поделать, найдем деньги как-нибудь еще. Он удалил с флешки все файлы, чтобы не оставлять следов, а затем бросил ее на дно ящика к запасным лампочкам и спутанным проводам от неизвестно чего. Вдруг пригодится. Все в порядке, успокоил жену Гральчик и поцеловал ее в шею мокрыми от пива губами. Стоны, сдавленные крики, что-то с грохотом упало на пол. Звуки доносились сверху из шестого номера, где остановилась парочка испанцев. Она низкая, волосы цвета вороного крыла, колечко в носу, кажется Инесс. Он высокий, бородатый, жилистый, с морщинами от солнца. «Дерутся?» — размышляла Юлита. «Или трахаются?» «Сложно сказать». Она отложила книжку. Непонятно, как быть в такой ситуации. Пойти к ним, постучать и спросить, все ли в порядке. Может оказаться неловко. Или проигнорировать, сделать вид, что она ничего не слышит. А если там кого-то на самом деле обижают? Юлита сняла обувь, поднялась по лестнице в одних носках, на цыпочках, чтобы не заскрипел пол. Прошла мимо второго номера. Три двухэтажные кровати, шкафчики, запирающиеся на ключ. Там остановилась группа англичан. Но они еще не вернулись, скорее всего, снова заявятся в семь в расстегнутых рубашках и пьяные в хлам. Четвертого номера — самый роскошный номер, даже с собственной ванной и маленьким холодильником. Там сейчас никто не жил. И, наконец, остановилась возле шестого, приложила ухо к двери. Скрип кровати, стуки и женский голос, шепчущий «Си, си, си!» «Пожалуй, помощь не требуется». Юлита вернулась на ресепшн. Деревянная стойка, шкафчик с ключами, фотографии с видами Варшавы, зеркало в золотой раме. Она увидела в отражении свое покрасневшее лицо, машинально притронулась к горевшим щекам. Села в кресло, завернулась во флисовый плед и взяла в руки взятую в библиотеке книжку. Но чтение шло с трудом. Было 5.15 утра. Глаза слепались. Через час расцветет, закончится ее смена, и она сможет поехать домой, если так можно назвать однушку, которую они делили с Петриком. Хостел назывался «Золотая утка». Легенда о золотой утке – одна из самых известных варшавских легенд. Трехэтажное здание на Менчинской улице на задах площади Ветрачна, втиснутое между заброшенным довоенным зданием и неуклюжим строением из 90-х грязно-бежевого цвета. Сюда срочно искали администратора на ночные дежурства. Требования к кандидатам невелики. Знание английского, легкость в общении, позитивный настрой. Вопросов особо не задавали. Их не интересовали ни резюме, ни учеба, ни стажировки. Платили столько же, сколько в Меганьюсах. То есть мало. Но у Юлиты и так было чувство, что она их обкрадывает потому что большую часть времени она ничего не делала. Один раз помогла ночью клиенту договориться с таксистом, в другой раз показала заспанной девушке в каком шкафчике чай, а еще выдала лекарство бедному французу, чей желудок решительно отвергал квашеную капусту. Вот и все. За окном проезжают машины, грохоча на неровном асфальте, сонно тикают настенные часы, порой что-то булькает в трубах. «Может, все не так уж плохо?» – думала Юлита, очищая ключом пятно со стойки. «Может, именно это мне сейчас и нужно? Остановиться? Подумать, как быть?» Журналистская карьера продвигалась так себе. Расследование застряло на мертвой точке. Никаких идей, что делать дальше, у нее не было. После обеда, встав наконец с кровати, она искала новую информацию о Бучике или расширяла свои познания в области кибербезопасности. Но ни там, ни там не добилась заметных успехов. Может, Магда была права? Может, надо просто послать все к чертям? Шаги. Через мгновение открылась дверь, впуская внутрь холодный воздух. На пороге стоял низкий мужчина в кожаной куртке и черной шерстяной шапке. «Янок?» «Привет», — ответил он, снимая рюкзак. «Что ты здесь делаешь?» Он посмотрел на нее привычным взглядом, как на идиотку. «А ты как думаешь?» Он пожал плечами. «Хочу пожить в хостеле». Янек открыл рюкзак, достал компьютер и поискал глазами розетку. «Там слева, рядом с батареей», — подсказала Юлита. «Я же говорила, давай встретимся у меня дома. А мне сюда ближе». «Но сейчас пять утра. И?» «Нормальные люди в это время спят», — подумала Юлита. «Забудь», — смирилась она. «Освободи место». Юлита отодвинула в сторону рекламки варшавских достопримечательностей и ресторанов, сняла со стола зеленую гипсовую фигурку дракона с отбитой мордочкой. «Пожалуйста». Она произнесла это громко и отчетливо, словно все еще надеялась привить Яныку вежливость. Но он промолчал, а вместо «спасибо» просто поставил на стол ноут. Два клика на иконку с названием «Мониторинг». И включилось видео. Что это? Сейчас увидишь. Черно-белая зернистая картинка. День. Двухполосная улица. Наверное, где-то в Варшаве, потому что на заднем плане высокие здания. Час пик. Вереницы автомобилей в обе стороны. Автобус-гармошка пытается выехать из пробки, но никто его не пропускает. «Слушай, я не знаю, на что я должна...» Начала была Юлита но замолчала, увидев черный джип. Хотя качество видео было низкое, она сразу узнала водителя. Ведь она столько изучала его лицо. Хотя слово «водитель» не подходило, потому что Бучик не вел машину и даже не держал руль. Руль крутился сам по себе. Юлита вырвала у Янока из рук мышку и остановила видео. Промотала его назад на 30 секунд, потом включила снова, нажимая на паузу каждые несколько кадров, чтобы ничего случайно не пропустить, уловить каждую деталь. Актер, наклонившись влево, борется с дверцей, пытается ее открыть, но тщетно. Руль легко поворачивает вправо, автомобиль меняет полосу, ускоряется, исчезает из кадра. Она не верила своим глазам. Да, подозревала, что нечто подобное произошло, но одно дело подозревать, а другое — увидеть собственными глазами. Гдынская набережная примерно на уровне Кемпы-Потоцкой», — сказал Тран. 15 октября, 8 часов 4 минуты. За пару минут до аварии». «Откуда это у тебя?» «Из городского мониторинга. Вот тебе копия». Тран достал коробку с диском, подвинул ее по столу в сторону Юлиты. «Предположим. Но откуда у тебя доступ к городскому мониторингу?» «Тебе правда сейчас это важно?» «Ага». «От одного знакомого». «А у него?» «Откуда у него доступ, а?» «Скажем, он работает в нужном месте». «Еще одна общая фраза. Еще одна ложь. Янок, ты понимаешь, на что это тянет?» «На что?» «На преступление. Причем серьезное». Юлита почувствовала, как ее сонливость улетучивается. Ее охватило напряжение. Да, то, что она учинила пару дней назад в офисе юрфирмы, тоже было не совсем законно. Но здесь другой масштаб. Взломать базу данных полиции? Она понятия и не имела, какой за это полагается срок, но подозревала, что нехилый. И неусловный. Янек засунул руки в карманы, подошел к висящему слева от входа плакату с варшавской русалкой. Варшавская русалка, сирена, символ Варшавы. Ее изображение представлено на гербе польской столицы. Кто-то пририсовал ей фломастером колечки в сосках и солнечные очки. Он незаметно улыбнулся и повернулся к Юлите. «Я думал, тебе это важно», — произнес он. «Важно?» — кивнула она. «Но я не хочу еще больше проблем. Либо то, либо другое. Что ты хочешь этим сказать?» «Что пришло время решаться». Юлита помолчала, уставившись в лежащий на столе диск. Он блестел в свете потолочной лампочки, переливался, словно бензиновые разводы, в луже. Манил. «Как можно провернуть такое? Перехватить контроль над чужим автомобилем?» — спросила она, поднимая взгляд. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» «Я не слышал, чтобы такое кому-то удавалось. В любом случае, не до такой степени». Янок остановился у окна, выглянул на улицу. «То, что ты видела в материалах для журнала Wired, по сравнению с этим, пустяк. Глупая шутка». Тран замолчал. Стало тихо. Испанцы угомонились. Наверное, уже спали. «И что дальше?» Спросила Юлита. «Мне кажется, чтобы провернуть такое, нужно иметь физический доступ к автомобилю. Залезть в него, что-то сделать с бортовым компьютером». «Это можно проверить?» «Можно. По крайней мере, мне так кажется». «И?» Янек отвернулся от окна. Он вроде побледнел, подумала Юлита. «А может, так кажется в свете уличного фонаря?» «Я жду твоего решения». Он показал на лежащий на столе диск. «Ты в деле или нет?» «В каком деле, Янок? Она бахнула рукой по столу. Ее охватил испуг и раздражение. О чем, черт подери речь? Тихо. Людей разбудишь. О чем речь? О том, насколько ты готова рискнуть, Юлита. Он понизил голос. Этот твой дружок, этот твой подонок он крут. Нереально крут. И это не шутки. Если ты хочешь до него добраться, тебе придется играть по-крупному. И самой нарушать закон, если другого выхода нет. Где-то вдалеке. Заскрежетал металл. На площади появились первые трамваи. Начинался новый день. Пять сорок Пятнадцать минут до конца смены. Юлита убрала диск в сумку. Доволен? Доволен. И что теперь? Пойду возьму кофе. Сказал он, надевая шапку. И поедем. Куда? Проверить, прав ли я. Слушай, я... «Я всю ночь не спала, поэтому я и иду купить кофе». Янок закатил глаза. «Черный или с молоком?» Прокурор Цезарий Бобжицкий остановился перед пешеходным переходом, пропуская мать с ребенком. Женщина взглянула на него как на психа. Засомневалась. А вдруг это какая-то безумная шутка? Вдруг, как только она ступит на переход, он нажмет на газ? Потянула сына за руку и вышла на проезжую часть. Ей было лет 30, старый пуховик, леггинсы, стоптанные кроссовки, отросшие корни на осветленных волосах. Она возвращалась из магазина. В пакете гремели бутылки. Бобжицкий поехал дальше. Медленно, все-таки это жилой район. Маленький унылый городок на трассе ДК-60. Обшарпанные двухэтажные панельные домишки, точно маленькие двоюродные братья варшавских муравейников. Железная автобусная остановка, разрисованная неумелыми граффити, крытые шифером дома, выплевывающие в небо черный дым, мчащиеся с грохотом фуры. За магазином Цезарий свернул вправо. Исчезли дома, начался лес, сосны как спички, густые кусты, среди которых белеют пакеты с мусором. Через два километра он выехал на перекресток. Пусто. Если не считать дорожного указателя – торчащего посреди высокой травы. Региональный центр судебной психиатрии. «И не только», — подумал прокурор. Бабжитский включил поворотник, хотя ни за, ни перед ним никто не ехал. Свернул на ухабистую дорогу. Латанный асфальт, засыпанные гравием дыры. За деревьями уже виднелись стены с колючей проволокой. Бабжицкий выключил радио. Он все равно его не слушал. Тишина словно лес был мертвый. Он подъехал к воротам, показал удостоверение на проходной, расписался в журнале посещений. К обложке была приклеена бумажка с надписью «Государственный центр предотвращения диссоциального поведения». Тюрьма, не тюрьма, вроде все по закону, а вроде не совсем. Место, куда попадают тех, кто теоретически уже освободился, но выйти не может. Закон называл их лицами с психическими отклонениями, создающими угрозу для жизни, здоровья или сексуальной свободы других лиц. Обычно их называли просто — маньяки. Охранник открыл зарешеченную дверь. Бабжицкий сделал глубокий вдох и вошел внутрь. Янок свернул на Спацеровую, нажал на газ. Старенький Форт Мондео зарычал, обгоняя фургончик после чего вернулся в правый ряд. Женщина, которая шла по тротуару с сидеющей овчаркой на поводке, в испуге отпрянула. Юлита взглянула на спидометр. 110. Ты в курсе, что здесь камера?» — спросила она. «Муляж». Янок даже не повернул головы. Было уже почти семь. Небо прояснялось, на улицах появлялись пробки. Перед светофором на перекрестке Бельведерской и Гагарина выстроилась целая очередь из машин. Поэтому Янек переключил передачу и резко затормозил, так что из одноразового стаканчика в руке Юлиты чуть не вылился кофе. Через мгновение за ними остановился фургончик, тот самый, который они только что обогнали. Юлиту так и тянуло спросить Янека, нахрена он так гонит. Но она сдержалась. Такой тип водителей был ей знаком. Янек включил поворотник, свернул на Бельведерскую. Они проехали автобусную остановку. Сутулые сонные люди вглядывались в свои телефоны, бездомный ковырялся в урне. На перекрестке с Дольной Янек повернул, развернулся и остановился примерно в трехстах метрах дальше перед жилым домом в стиле псевдомодерн с видом на лозенки. Закругленные окна, кованные балконные решетки, застекленный атриум, горшки с туями вдоль выложенной гранитной плиткой подъездной дороги. «Что это за место?» — спросила Юлита, задрав голову. Здесь жил Бучик. Янок отстегнул ремень. Седьмой этаж, квартира 12. Юлита в изумлении уставилась на него. Она столько времени потратила на поиски адреса актера, но все впустую. Даже знакомые попарации ничем не могли помочь. Они только знали, что Бучик какое-то время назад переехал из Верхнего Макотова, где прожил больше 10 лет. Но куда? Понятия не имели. В последние годы он с маниакальной тщательностью оберегал свою личную жизнь. А ты откуда знаешь? Бучик сидел на диете. Ну знаешь, когда готовую еду в коробках привозят. 1500 калорий в день. И? Какое это имеет отношение к делу? У фирмы, которая готовила эти коробки, Fed to Fit, случилась утечка данных, в том числе фамилии и адреса ее клиентов. Утечка данных? Янок покрутил ручку и приоткрыл окно. Завоняло выхлопными газами. «Ты уже пользовалась, Тор?» «Нет, еще нет. А пора бы. В польском Даркнете есть такой форум для начинающих хакеров — Торнадо. Не смотри так на меня, не я придумал название. В основном всякие сопляки и мелкие жулики. Но иногда попадается кое-что стоящее. Пару месяцев назад один тип взломал серверы fed 2 fit и выложил на форум их данные, чтобы похвастаться. «Десять с лишним тысяч человек, полно знаменитостей». «Допустим? И что дальше?» «Думаю, у подонка был физический доступ к автомобилю Бучика. Если он не был его другом, то вряд ли надеялся, что хозяин просто так впустит его внутрь. А значит, ему пришлось взломать машину. Он мог это сделать где-нибудь на улице» но тогда ему пришлось бы следить за бутчиком, знать, где именно тот запаркуется. Мне это кажется маловероятным. Из того, что я успел увидеть, это не его почерк. Он мог это сделать на парковке телецентра, но там всегда полно людей и риски выше. Следовательно, остается подземный гараж в доме. Закончил свою мысль Тран, указывая на съезд на паркинг. Понятно? Вроде да. Внизу есть камеры. Если автомобиль действительно взломали здесь, камеры могли что-то зафиксировать. Со смерти Бучика прошло не так много дней. Поэтому есть шанс, что эти записи еще не удалили. Хорошо, но разве это не отпугнуло бы подонка? Что именно? Ну, то, что в гараже есть камеры. Везде есть камеры. Пожал плечами Янек. Начинается. Опять это твоя паранойя. Юлита поерзала на сиденье. Под ней заскрипела кожа. «Ага. А следят за нами американские спутники?» «Так и есть. И не закатывай глаза». «Янок, ты знаешь поговорку, что если кто-то научился пользоваться молотком, то ему везде мерещатся гвозди?» «Ты столько обо всем этом думаешь, что там, на перекрестке у светофора...» Янок вытянул палец с обгрызенным ногтем. «Там одна. Городской мониторинг. Здесь, возле аптеки, еще одна. Только частная». «А там, с другой стороны улицы, видишь банкомат? Тот кружочек в корпусе — это объектив. В том автобусе по меньшей мере две. Ты серьезно? Или издеваешься?» Янек повернулся к ней. Каменное лицо, которого она не понимала. «В одном только метро больше тысячи камер», — сказал Янек. И он явно не шутил. «Во всем городе. Точно не знаю. Что-то вроде нескольких десятков тысяч. Может, больше». То есть, получается, за мной все время кто-то подглядывает? Нет, покачал он головой. Потому что ты никого не интересуешь, и молись, чтобы так было и впредь. Мимо них проехал автомобиль доставки и припарковался перед входом в здание. Деликатесы, доставка до двери. Янок выпрямился, полез в карман куртки, достал маленькую флешку в потрескавшемся корпусе из красного пластика. Я здесь уже был. Внутри, рядом с ресепшн. «Есть комната охраны. Двое охранников, монитор, на который выводится изображение с камер, ну и компьютер. Нужно вставить в него вот это». Янек покрутил в руке флешку. «И готово». «Вопрос, как это сделать?» «Вопрос риторический. У тебя ведь явно есть какой-то план». «В общем, да», — кивнул он. «Я думал, мы сделаем так. Вместе войдем». Я побегу по лестнице. Они попытаются меня задержать. С чего такая уверенность? Может, они просто решат, что у тебя здесь с кем-то встреча или... Поверь мне. Янгтран улыбнулся так широко, что его глаза превратились в щелки. Такое им даже в голову не придет. Короче, они побегут за мной, а ты в это время зайдешь в комнату и вставишь флешку. Серьезно? Звучит рискованно. Шум проезжающих машин. Сигналы. Механический голос, повторяющий «зеленый свет». Можно переходить. Зеленый свет. Можно переходить. Зеленый свет. Я говорил, что пришло время решаться. Или ты готова рискнуть? Или нет? Не обязательно рисковать, глупо. Юлита наклонила стаканчик, вылила остатки кофе в рот. — В той комнатке есть принтер? — Вроде есть. — А что? — Дай мне флешку. — Ну давай, давай. Растерянность в глазах Янака доставила Юлите настоящее удовольствие. «Я бы предпочел знать, что ты собираешься сделать». «Понимаю. Именно поэтому ничего тебе не скажу». «Слушай, если тебе кажется, что это какая-то игра, то...» «Хорош, ну, деть, дай мне флешку». Они смотрели друг на друга в упор. Его лицо не выражало ничего. Она вызывающе улыбалась. Наконец... Он вручил ей флешку. «Благодарю». «И что теперь?» «Увидишь». Юлита достала из сумочки какой-то листок, сняла крышку со стаканчика с кофе и вылила несколько капель на бумагу, а затем размазала кофе пальцем. Янек молча наблюдал, но в итоге не выдержал. «Что за хрень? Просто доверься мне. Где встретимся?» «За углом на Гагарина. Я припаркуюсь за остановкой». Тогда до встречи». Она вышла из машины, захлопнула за собой дверцу и зашагала в сторону дома, оглядываясь по сторонам. Возле дома было несколько парковочных мест. Над двумя из них висела розовая табличка с надписью «Только для сотрудников СПА-салона Абая». «То, что нужно», — подумала она. На секунду остановилась перед входом и зажмурилась. Крепко. До боли. Долго ждать не пришлось. Из уставших глаз быстро потекли слезы. Юлита вошла внутрь. Слева — салон со спортивными автомобилями всех оттенков кризиса среднего возраста. Кроваво-красный, смолисто-черный, ярко-желтый. Справа — элегантный киоск с сигарами. Еще закрыто. Посередине — монументальная, выложенная камнем лестница, которая сгодилась бы для ремейка «Броненосца Потемкина». Юлита остановилась посередине — беспомощно раскинула руки. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — послышался низкий мужской голос. Юлита обернулась. Охранник. На вид лет 30-40, Коротко стриженный, накачанный, в черной униформе, больше похож на бывшего военного, чем на пенсионера. Хорошо, что Янку не пришлось от него убегать. Далеко бы он не убежал. «Простите, а где салон на бае?» Вверх по лестнице третий этаж, но салон откроется только через час. Я знаю, я на собеседовании, на мастера маникюра. А, тогда успехов. Она увидела широкую искреннюю улыбку, пожелтевшие зубы, дырка на месте верхней тройки. Про себя Юлита окрестила охранника Щербатым. Пригодится. Ох, как пригодится. Тяжело вздохнула она, шмыгнув носом. Щербатый явно встревожился. Что случилось? Сами посмотрите. Юлита достала из сумки запачканный листок, быстро помахала ему охранника перед носом, чтобы тот не успел ничего разглядеть. Я пролила кофе на резюме, когда ехала на автобусе. Водитель так притормозил на светофоре, что меня аж подбросило. Ага, они как будто картошку возят, а не людей. Щербатый словно изрекал какую-то философскую максиму. И как мне теперь идти на собеседование с таким резюме? Юлита еще раз сжала веки и сумела выдавить еще одну слезу. «Я думала, здесь будет какой-нибудь магазин, и мне дадут распечатать. Но не везет, так не везет. А у вас резюме на чем-нибудь еще есть?» «Да, да». Рука шарит в сумке, словно чего-то ищет, хотя Юлита прекрасно знает, что флешка лежит в боковом карманчике вместе с ключами и жевательной резинкой. «О, нашла». «Ну, тогда, может, что-нибудь придумаем». «Разрешите?» Она пошла за ним. Резиновые подошвы ее кедов скрипели на полированном каменном полу. Ей казалось, ее слышно по всему зданию. Щербатый открыл дверь в комнату охраны. Узкое темное помещение, на стене два монитора, рекламный календарь от какой-то строительной фирмы с визуализацией будущего района под названием «Лакшери парк». Деревянный крестик на гвоздике. Сзади у стены сидел другой мужчина, постарше, полный, с усами польского шляхтича, в которых застряли остатки завтрака. «Булка и творожный сыр», — оценила Юлита. «У девушки проблема. Она пришла распечатать резюме». «У, плохо дело», — вздохнул усатый. «Принтер-то сломался». «Ну вот, блин», — засуетилась Юлита. «Думай, думай, думай. А можно я хотя бы парню своему перешлю?» — попросила она. — Может, он успеет дома распечатать и мне привезти? Я недалеко живу, здесь, на Дольной. — Отчего не попробовать? Попробуйте. Юлита отодвинула кресло, села за компьютер. Старая и дешевая модель, подставка монитора вся в пыли, клавиатура в пятнах. Она нашла USB-порт, попыталась вставить флешку. Первый раз не попала, кто б сомневался. Перевернула флешку, попробовала еще раз. Получилось. Ой, вам сегодня не везет. Юлита взглянула на монитор. Локализация недоступна. Диск Е недоступен. Файл или каталог поврежден или недоступен. Ага, подумала Юлита, пряча улыбку. Конечно. Ну вот, наверное, что-то не так с флешкой. Юлита встала из-за компьютера, прикусив губу. Знаете что, я все же попробую вернуться домой. У меня еще пятнадцать минут до собеседования. Может, успею? Огромное вам спасибо за помощь. Не за что. Удачи. Она вышла из здания, пошатываясь. Ничто не доставляло ей таких сильных ощущений. Такого всплеска адреналина. Банджи-джампинг нервно курит в сторонке. Свернула на Гагарина, миновала кошмарный дом из серого бетона, под подтеками, ветхий киоск с прессой и бар со свежевыжатыми соками. Полезно, вкусно, низкокалорийно. Чуть дальше за переходом стоял видавший виды Форт Мандео темно-синего цвета. Юлита открыла дверцу со стороны пассажира и села в машину. Янок даже не взглянул на нее. Он держал на коленях открытый ноут, стучал по клавиатуре. Как тебе это удалось? спросил он, не переставая писать. В его голосе она услышала восхищение. Как мило! «Я тебе расскажу». Она порвала испачканный лист, выкинула обрывки в пепельницу. Но при одном условии. «Каком?» «Ты объяснишь мне, что ты делаешь. Медленно и подробно. А еще будешь следить за тем, чтобы я не чувствовала себя дурой». Янок оторвал взгляд от компьютера, взглянул на нее из-под лобья. «С этим могут быть проблемы». «Не сомневаюсь». Кисло улыбнулась Юлита. «Но я в тебя верю, Янек. Ты справишься». «Ну ладно», — вздохнул он. «Я уже вошел во внутреннюю сеть. У меня есть доступ к серверу файлов, на котором хранятся записи. Но я не знаю пароль. Попробую сначала внедрение SQL-кода. SQL — SQL, сокращение от Structure Query Language. Это такой язык, который используют для создания и модификации баз данных. А внедрение — потому что... Было почти восемь утра. Юлита не спала 20 часов и вообще этого не чувствовала. Прокурор Бобжицкий сидел в приемной. Над стеклянной чашкой поднимался пар. Он совершенно иначе представлял себе это заведение. Скорее как тюрьму, а здесь линолеум на полу, стены в пастельных тонах, на стенах отвратительные рисунки пациентов, натюрморт с цветами, сельский пейзаж, чей-то кривой портрет — Дешевая пластмассовая мебель всех цветов радуги. По коридору туда-сюда ходил сгорбленный мужчина, шаркая стертыми тапочками. Где-то вдалеке работал телевизор. Пахло вареной капустой. Что-то вроде дома престарелых, только в дверях магнитные замки, а окна не открываются. Господин прокурор? Бабжитский обернулся на голос. В дверях стоял охранник, не охранник. Да. Все готово? Спасибо, уже иду. Он глотнул горячего чая, обжег рот. Маленькая комната, окно выходящее в лес, письменный стол, два стула. На одном из них сидел Павел Кордицкий. Пожалуй, самый ненавистный мужчина в стране. Длинные, редеющие волосы, связанные в хвост яркой резинкой. Растянутый спортивный костюм. Шлепанцы. Опухшее серое лицо. На солнце. Он бывал редко. Добрый день. Прокурор занял место с другой стороны стола. Цезарь Бабжицкий. Безумно приятно. Тишина. Бабжицкий открыл папку, щелкнул замок. Чему обязан таким удовольствием? Кордицкий положил руки на стол. Новое обвинение. Вы опять нашли что-то в моей комнате? Нет. Речь не о вас. — А о ком? — Позвольте мне задавать вопросы. — А я должен отвечать? — Вы ничего не должны. — Ну да, — фыркнул Кордицкий. — Ведь я же свободный человек. — Пятнадцать лет, — подумал Бабжицкий. — Столько ему дали. Слишком мало, — кричали газеты, слишком мало, — кричали люди возле здания суда после последнего заседания. Вот и нашлось решение. Справедливое «Несправедливая. С 1991 по 1993 год вы работали в театре «Крулевич», верно?» «Верно», — Кордицкий кивнул. «Кладовщиком. В то же время там играл Ришард Бучик. Вы были с ним знакомы?» «Разумеется. Я всех знал. Как бы вы определили ваши с ним отношения?» Кордицкий посмотрел вверх. В центре потолка висела камера. Она не регистрирует звук, сказал Бобжицкий, прочитав его мысли. Точно. Снова тишина. Только тикали настенные часы. Повторяю, речь не о вас. Ага. Я не дурак. Попробую иначе. Было ли что скрывать Рышардубучику? Кордицкий взглянул ему в глаза, словно проверял, не насмехается ли тот над ним. А потом... Рассмеялся. Мокрый смех, переходящий в кашель, слизь, отрывающаяся от горла. Что вас так развеселило? Нет-нет, в горло что-то попало. Кордицкий вытер слезы. Бабжицкий сложил ладони треугольником. Надавить, так надавить. Я слышал, вам разрешили держать в комнате телевизор. Десять каналов, да? Окно в мир, так сказать. А что? «Вы же не дурак?» У Кордицкого задергалась нога так, что задрожал стол. «Я вам расскажу одну историю, господин прокурор», — произнес он наконец. «Совершенно вымышленную. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Вы понимаете?» «Понимаю». Бобжицкий снял колпачок с ручки. «Я вас внимательно слушаю». Юлита видела несколько фильмов о хакерах. «Темный подвал», «Мужчина в капюшоне», «Лицо, освещенное бледным светом экрана». Пальцы танцуют по клавиатуре все быстрее и быстрее, как у пианиста, играющего крещенда. Напряжение добавляет динамичная электронная музыка. Там-дам, там-да-дам, дам там там-да-дам. Там -да На экране мелькают зеленые буквы и цифры, или лучше китайские знаки, так быстро что обычный человек не успевает их прочитать. Крупным кадром — бегающие глаза хакера. В них отражается текст. Вдруг появляется красная полоска с надписью «Acquiring Network» или «Breaking Firewall». 30%, 70% — хакер стучит по клавишам еще быстрее, на экране всплывают все новые и новые мигающие окошки с восклицательными знаками. 80%, 95% — наконец, Полоска достигает конца, появляется зеленая надпись «Access Granted». Хакер откидывается на кресле и довольно вытирает пот со лба. То, что делал Янек, ни в чем не напоминало те фильмы. В поле логин он вписал только один символ. апостроф, а потом нажал Enter. Чуть позже появилось сообщение. «Сервер Эрор». Отлично. Янек потер руки. Быстро управимся. «Я не понимаю». Юлита напряженно вглядывалась в экран, словно смотрела на один из таких рисунков, которые скрывают в себе другой рисунок, заметный только если напрячь зрение. Но другой рисунок не появлялся. Это значит, что база данных сконфигурирована неверно. Она плохо фильтрует признаки утечки. Иначе мне бы пришло сообщение, что нет такого пользователя. э Ну, благодаря этому...» Я могу изменить исполняемый запрос», — сказал Янек и вписал в поле логин следующую команду. «Ладно, сейчас не мешай. Мне нужно пять минут и...» «Стоять, стоять, стоять!» Юлита сложила экран ноутбука, игнорируя протесты Трана. «Мы так не договаривались. Ты должен был мне все объяснить». «Ну вот я и объясняю. Так, чтобы я не чувствовала себя дурой». Янек погладил усы, вздохнул. Юлита. «Ты понимаешь, чего ты от меня требуешь?» Раздраженно уточнил он. «Представь, что ты приходишь на лекцию на четвертом курсе мехмата и надеешься, что тебе объяснят, как решать их задачи». «Барышня, вы же ничего не знаете!» «Вроде все верно, но ее задело заживое. И еще эта барышня свысока. Хрен тебе, парниша!» Подумала она. «Я от тебя не отстану». «Подумай об этом так!» Сладко проворковала Юлита. «Какая прекрасная возможность для подающего надежды педагога!» «Но я не...» «Эх...» Янок умолк и открыл бардачок. Он рылся в нем, пытаясь что-то отыскать среди мятых бумажных платочков и конфетных фантиков. Наконец, извлек пожелтевший мятый блокнот и черный фломастер. «Будь так добра, сосредоточься, хорошо?» Представим, что доступ к этой базе данных есть у некоего Яна Малиновского. Когда ты вписываешь в поле логин «Малиновский» и нажимаешь Enter, на самом деле ты отправляешь вот такой запрос. Фломастер заскрипел по бумаге. У Яныка оказался ужасный корявый почерк. Он дописал и передал блокнот Юлите. «Select from users where username равно «Малиновский». То есть ты велишь компьютеру, чтобы из категории пользователей он выбрал пользователя по фамилии Малиновский. Понятно? Понятно. Невероятно. Продолжай в том же духе. Янок забрал у нее блокнот. Слово «Малиновский» с двух сторон окружают апострофы. Так, апострофы — часть команды. Они выделяют ее часть. А теперь смотри. Если в поле логин я вписываю только апостроф, То сервер воспринимает это как запрос пользователя по фамилии, ну, апостроф. Быстрый взмах фломастером короткая черточка. Но если сервер сконфигурирован плохо, он прочтет это как часть команды. Поэтому он мне сообщает, что он не понимает команду как было пару минут назад. Иначе говоря, кто-то хреново сделал свою работу. Потому что я могу вписывать команды администратора, будучи просто пользователем. А это означает что мы войдем за пару минут. Но как? Способов несколько. Янекс снова открыл ноут. Может, начнем со списка пользователей? Так проще всего. Янекс стучал по клавишам. В поле логин появился короткий текст. Admin апостроф ОР, запятая один апостроф равно апостроф один. Простой трюк, сказал он. База данных должна прочитать ор, как любое другое слово. Но из-за ошибки с апострофом, о которой я тебе говорил, он воспримет это как часть команды. То есть мы говорим компьютеру. Назови пользователя по имени админ или… И это или самое важное. Такого пользователя, для которого один равно одному. И вот тут-то бедная программа сходит с ума, потому что это всегда правда. Один равен одному. Это условие верно для любого пользователя. Увидев, что элита уже открывает рот, чтобы что-то сказать, Янек остановил ее жестом. «Умоляю, не проси меня объяснять все в деталях, иначе мы просидим тут до утра, окей? Просто смотри». Янек нажал Enter. Через мгновение на экране появился список пользователей. «Отлично». Янек стукнул пальцем по экрану ноутбука. Только теперь Юлита заметила, что экран очень грязный, весь в жирных пятнах и в пыли. «Кого выберем? Это имеет какое-то значение?» «Никакого». «Хм...» Юлита наклонилась. «Тогда пусть будет Хрущель. У моей учительницы польского в начальной школе была такая фамилия. Ничего так, тетка, только...» «Пусть будет Хрущель». Янок не дал ей закончить. «Мы знаем, что у нас есть пользователь по фамилии В. Хрущель, да? Владимир, Ванда, Вацлов, неважно. Вопрос в том, какой у него пароль. Есть несколько способов это выяснить. Например...» Мы можем использовать такую команду. Смотри. Янек поскрипел фломастером по бумаге и передал Юлите блокнот. Окей. Юлита почесала шею. Кожа была липкая. Вот бы принять долгий горячий душ. Выбери из пользователей пользователя по фамилии В. Хрущель и пароль. Дальше я уже не знаю. В принципе, мы спрашиваем, есть ли в пароле буква А. И как? «Есть?» «Не знаю». Янок пожал плечами. «Если есть, то мы войдем. Если нет, то появится сообщение, что пароль или имя пользователя неверны. Тогда попробуем еще раз. Готово?» «Ага». С первого раза не получилось. Янок попробовал ту же команду с другой буквой на сей раз «Е». Снова не то. Еще одна попытка с «И». «Приветствую, W. Хрущель». Юлита таращилась в экран с таким недоверием, словно увидела волшебный фокус. Выскочившего из цилиндра кролика или перерезанную пилой женщину, которая с улыбкой машет зрителям, несмотря на хлещущую из ящика кровь. Янек открыл бутылку колы, отпил, вытер пересохшие губы. Подушечки пальцев у него почернели от фломастера. «Ты не думай. Он явно был доволен собой». «Редко, когда бывает так легко». Здесь просто кто-то реально схалтурил. Как я понимаю, эту базу данных им написал лет десять назад какой-нибудь студент, которого взяли на бесплатную практику, и с тех пор никто в нее не заглядывал. Раз работает, чего ее трогать? Ладно, продолжаем?» «Продолжаем. Бип!» Звук клаксона вывел Бобжитского из задумчивости. Фура за ним мигала фарами. Прокурор взглянул на спидометр. Стрелка едва переваливала за отметку в 50 километров в час. Бабжицкий съехал на обочину, пропустил грузовик и выстроившуюся за ним вереницу автомобилей. Сердце у него билось так сильно, что он видел, как с каждым ударом поднимается и опускается рубашка. Прокурор включил аварийку, открыл дверь. Он узнал много. Может, даже слишком много. Надо связаться с австралийцами, подумал он. Сегодня самое позднее завтра. Бобжицкий нажал педаль сцепления, повернул ключ в замке зажигания, а потом выбежал из машины и его стошнило в придорожные кусты. Трава гнулась к земле под порывами ветра от проезжающих мимо машин, в траве валялись ржавые банки из-под пива и рваные пакеты. Нитки густой обжигающей рот слюны Тянулись, словно паутинки, бабьим летом. Бабжицкий вытер лицо платком и сел в машину. Вдали выселись силуэты варшавских небоскребов. Юлита заложила руки за голову, потянулась. У нее болело все. Спина, плечи, ноги от неудобной позы, голова от химического цветочного аромата, бьющего в нос из елочки ароматизатора на зеркале. Глаза от постоянного смотрения в экран. Последние несколько часов они просматривали записи с камер наблюдения в доме Бучика. Достаточно быстро нашли нужную камеру, с которой было видно парковочное место актера. Но потом им пришлось просмотреть пленки за последние несколько недель. Даже на ускоренной перемотке это тянулось целую вечность. То и дело, в кадре появлялся Бучик. На ускоренной перемотке он выглядел забавно как персонаж шоу Бенни Хила. Бучик паркуется, Бучик трогается, Бучик несет сумки с покупками, Бучик ссорится из-за чего-то с женой, Бучик привозит сына с футбола, Бучик, сдавая задом, задевает машину соседа, с минуту раздумывает, что делать, смотрит прямо в объектив камеры, после чего вырывает листочек из календаря, пишет что-то на нем и подкладывает под дворник поврежденной машины. Юлите стало жарко. Она видела то место в дневнике, откуда Бучик вырвал страницу. Провела пальцем по рваному краю. «Все в порядке?» Тран остановил запись. «Да, да, а что?» «У тебя странное лицо, да?» «Нет, ничего. Давай дальше». «Пусто, пусто, пусто. Ничего не происходит. Бучик паркуется, Бучик трогается, Бучик несет сумки с продуктами». Юлита зевнула, прикрыла глаза. Бучик говорит по телефону, Бучик роняет сумку, выходя из машины, собирает с пола апельсины. Бучик уезжает куда-то из дома вечером вместе с женой. Может, на ужин к знакомым, может, в кино. Возвращаются, паркуются. Пусто, пусто, пусто. «Может, хоть музыку какую-нибудь включишь?» Вздохнула Юлита. «Я помру от скуки». «Угу». Щелк. Резкие гитарные рифы. Перкуссия, словно разогнавшийся поезд, высокий и визгливый вокал. Что-то знакомое. Джудас Прист?» — спросила она. «Да». Первый парень моей сестры их слушал. Единственный парень с длинными волосами во всем Жукова. Однажды... Тихо-тихо. Янек подскочил на сиденье, остановил видео, промотал немного назад. «Смотри». Надпись в нижнем углу показывала... 17-18, 13 октября 2018 Бучик паркует машину, выходит. В одной руке у него тканевая сумка, из которой торчат багеты, в другой – ключи от машины. Он нажимает кнопку на пульте, чтобы закрыть машину. Не срабатывает. Удивленный Бучек останавливается, нажимает кнопку еще раз. На сей раз машина мигает фарами, замки опускаются. Бучек открывает дверь в подъезд, исчезает. Ну и дальше смотри. Через пять минут из мертвого угла, не попадавшего в кадр, выходит мужчина, высокий, на вид метр девяносто, на нем кепка с козырьком, закрывающая лицо, и кожаные перчатки. Он заглядывает под машину, достает оттуда маленький предмет, что-то с ним делает. Пик-пик, двери открываются. Мужчина садится в машину. Юлита нажала на паузу. Ох, чёрт! — прошептала она. — Я тебе говорил. — Как? Как он это сделал? У него был второй комплект ключей? — Нет. Он обошелся без них. Янок отмотал запись на несколько кадров назад. Видишь приборчик, который он достал из-под машины? Он называется Roll Jam. — Окей. И что это? — Знаешь, как работают эти пикалки для автомобилей? Тран достал ключи от машины из кармана куртки, помахал ими перед ней, как перед ребенком, которому показывают погремушку. Подозреваю, что нет. Мог бы и промолчать, скривилась Юлита. Конечно, не знаю, я же тупая. Говори давай. Внутри есть передатчик. Нажимая кнопку, ты посылаешь радиосигнал. А когда сигнал доходит до приемника, замки открываются. Ясно? Ясно. Раньше постоянно использовали один и тот же сигнал. Но это так себе решение с точки зрения безопасности потому что такой сигнал можно перехватить. Поэтому в современных автомобилях ключ каждый раз меняется. Ты можешь его перехватить, но в следующий раз он все равно не сработает. Ладно, но как в таком случае машина должна распознавать сигнал владельца? Хороший вопрос. И у передатчика, и у приемника есть псевдослучайные генераторы кодов, которые между собой синхронизированы. Каждый раз, когда ты нажимаешь на кнопку, Генераторы выбирают новый ключ, который может показаться совершенно случайным, если не знать исходной точки их расчетов. А ее задает производитель. Не глупо. Ага. Долгое время казалось, что такую систему безопасности не взломать. Но потом появился Roll Jam. Он работает так. Блокирует приемник в автомобиле, поэтому сигнал до него не доходит. А, и поэтому Бучику не удалось закрыть машину в первый раз. Да. При этом заблокированный сигнал записывается на Roll Jam. И потом его можно воспроизвести. В памяти приемника в автомобиле этот сигнал стоит как надежный, ведь он сам его сгенерировал, но еще не использованный. Поэтому достаточно нажать на кнопку... Янек включил запись, автомобиль Бучика мигнул фарами. И вуаля! Замок открывается. Ясно. И где можно достать такой гаджет? Официально? Нигде. Наверное, можно купить где-то на черном рынке или сделать самому. В сети есть инструкции. Роллджем придумал один белый хакер. Он показывал его на Девкон в Лас-Вегасе год или два назад. Белый или этичный хакер «Белая шляпа». Специалист по компьютерной безопасности, который занимается тестированием безопасности компьютерных систем. Девкон. Крупнейшая в мире конференция хакеров. Проводится в Лас-Вегасе, США. Юлита его уже не слушала. Она смотрела, как мужчина садится в автомобиль Бучика, наклоняется и на мгновение исчезает за приборной панелью. Проходит пять минут, десять, внезапно мужчина выпрямляется, осматривается, словно его что-то спугнуло. Может, он услышал чей-то голос, может, увидел, что кто-то идет в его сторону. Он выскакивает из машины, идет быстрым шагом. На одном кадре смотрит в сторону. Даже на зернистой черно-белой записи видно, что у него в ушах большие дыры, как от тоннелей, как у мужчины, которого Леон видел на похоронах Бучика. Она вздрогнула. Внезапно до нее дошло, что она видит. Она видит, как убийца готовит ловушку для своей жертвы. — Янок. Она замолчала, услышав, как дрожит ее голос. Сглотнула слюну, начала еще раз. — Слушай, играть в сыщиков было весело, но я сдаюсь. Почему? Нужно идти в полицию. Янек закрыл компьютер, забарабанил пальцами по корпусу. Видишь ли, с этим может быть маленькая проблема. Какая? Он повернулся в ее сторону. Торчащие во все стороны короткие черные волосы, плоский веснущатый нос, черные, смертельно серьезные глаза. «Юлита». Он говорил медленно. Необычайно спокойно. Я сам из полиции.